2. Элвистон и Джереми Миклидор, пришедшие после обеда, чтобы дать Дарси краткие инструкции и советы, провели в доме меньше часа и ушли, выразив надежду на лучшее и пожелав успеха. Последующая ночь стала одной из самых скверных в жизни Дарси. Неизменно гостеприимная миссис Гардинер позаботилась о том, чтобы в спальне присутствовало все необходимое для удобства супругов, не только две долгожданные кровати, но и столик между ними с графином воды, книгами и вазочкой с печеньем. Нельзя сказать, чтобы до Грейс Чорч-стрит не доносился никакой шум, но в обычное время громыхание и скрип экипажей, редкие окрики, по контрасту с полной тишиной Пемберли, не мешали Дарси заснуть. Он пытался выбросить из головы тревогу по поводу завтрашнего испытания, но лезли еще более волнующие мысли. Казалось, у кровати стоит его двойник, смотрит на него осуждающим, почти презрительным взглядом и повторяет аргументы и обвинения, о которых он думал, что давно с ними справился. Однако теперь незваный призрак с новой силой и логикой извлек их из небытия. Только он и никто другой сделал Уикхема частью семьи, дав тому право звать его братом. Завтра он вынужден давать показания, которые помогут отправить его врага на виселицу или, напротив, обрести свободу. Даже если вердикт будет невиновен, этот процесс приблизит Уикхема к Пемберли. Если же его осудят и повесят, Дарси никогда не избавится от гнета ужаса и вины, и это жуткое наследство он передаст сыновьям и всем будущим поколениям. Он не сожалел о браке с Элизабет, это было все равно, что сожалеть о своем рождении. Женитьба принесла ему счастье, о котором он не мог и мечтать. И залогом этой любви были два красивых и здоровых мальчугана, сладко спящих сейчас в детской комнате Пемберли. Но женился он вразрез с принципами, управлявшими его жизнью с детства, воззрениями, связанными с памятью родителей Пемберли и ответственностью перед своим классом и состоянием. Как сильно не тянула Дарси Элизабет, Он мог удалиться, как по его подозрению сделал полковник Фицуильям. Цена, которую он заплатил за то, чтобы Уикхем женился на Лидии, была ценой Элизабет. Дарси вспомнил свою встречу с миссис Янг. Дом, в котором сдавались меблированные комнаты, располагался в респектабельном районе Марилебон. Сама же женщина была олицетворением уважаемой и заботливой домовладелицы. Ему припомнилась их беседа. Я сдаю комнаты только молодым людям из приличных семей, уехавшим из дома, чтобы найти работу в столице и начать независимую жизнь. Родители знают, что юноши будут хорошо питаться, о них позаботятся и проследят за их благонравием. В течение многих лет мой доход более чем достаточный. И теперь, когда я обрисовала вам мое положение, мы можем перейти к делу. «Но сначала не хотите ли подкрепиться?» Он отказался, не стараясь быть любезным, и она сказала, «Я деловая женщина, и соблюдение формальных правил учтивости меня не тяготит, но можно обойтись и без них. Я знаю, вам нужно знать место пребывания Джорджа Уикхема и Лидии Беннет. Давайте начнем с того, что вы назовете наивысшую цену, какую готовы заплатить за эту информацию». «Уверяю, ни у кого, кроме меня, вы ее не получите». Названная цифра оказалась мала, но в конце концов они договорились, и когда Дарси покидал этот дом, ему казалось, что он заразился чумой. Но это была только первая большая сумма, которую пришлось заплатить, прежде чем Джордж Уикхэм согласился жениться на Лидии Беннет. Измученная дорога Элизабет после обеда сразу же легла. Когда Дарси вошел в спальню, она уже спала. Несколько минут он тихо стоял у кровати, глядя с любовью на прекрасное, спокойное лицо жены. По крайней мере, на несколько часов сон освободит ее от тревоги. В постели он долго ворочался, искал удобное положение, но даже мягчайшие подушки не приносили покоя. Однако, наконец, он почувствовал, что проваливается в сон.